В чаши таза блестит медная пряжка. До межпозвонков посверкивают пуговицы. Вот они, мертвые кости, которых Корнелиус бояться не велел. А все равно жутко. Чуть в стороне еще какая-то куча поменьше. Хандорин осторожно разгреб пыль, теперь уже не рукой, кроссовкой. Волокна грубой, сгнившей материи. Рогожа, пожалуй, как там было в письме, а замалея под Рогожию... Не имай души спасения ради, что это блеснуло из прорехи нестерпимой ярким сиянием. — Есть! — зачарованно выдохнул магистр. — Есть! — есть! — с удовлетворением повторил Шурик куда-то в сторону, непонятно, к кому обращаясь. Не прошло и секунды, как сверху донесся сочный звук неясного происхождения, нечто среднее между шмяк и хрустью.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 Беззвучно, с придыханием рассмеявшись, Владимир Иванович сказал, что со ничего не знает, он козел. А в этом мире, дорогой сэр, козлам не светит. Вот седой тот орел. Профессионал всегда знает, на чьей стороне ему быть, особенно если нужно выбирать между орлом и козлом. Так вы работаете на Седова? Но зачем же вы тогда убили Шурика? Полковник Сергеев будет на стреме стоять, а весь навар достанется Шурику.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 Он знает, что я не способен убить человека ударом сзади. У вас ничего не выйдет. Соловьев не идиот. Он в людях разбирается, и вы за все ответите». Сергеев задумался. «Хм...» «А ведь верно, Владик парень дотошный. Пожалуй, пальчики с железки снимет, и экспертизу чего доброго закажет. Спасибо за толковый совет, мистер Фондорин. Сосо говорил мне, что вы просто кладезь мудрости».